ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ Сколько прошло времени, Карпов не знал. Часы стояли. Он осторожно ощупал ребра и поднялся в три приема. На четвереньки, на колени, в полный рост. Свет в окне уже не горел. Олег оценил свой путь сверху вниз. И это его впечатлило. Иногда сугроб оказывается полезнее человека. Карпов сделал несколько пробных шагов. Земля под ногами шаталась, но не настолько, чтобы его остановить. Не дождавшись автобуса, он отправился на завод пешком. Там должен был кто-то выжить. Хотя бы Валера, не унывающий остряк. Он обязательно что-нибудь придумает». «Впереди моя челочья спина». И Карпов удивился тому, с какой легкостью ее догоняет, пока не понял, что человек стоит на месте. Женщина лет сорока. Ничего примечательного, кроме ярко-красной сумки. Разве что лицо. Лицо было тем самым. Тупым и мертвым. Дама стояла посреди тротуара и будто бы чего-то ждала. Карпов обошел ее вокруг, на манер невропатолога пощелкал у нее перед носом пальцами. Женщина не двигалась. Тогда, повинуясь какому-то нелепому желанию пошалить, Олег склонился к ее уху и гаркнул. «Эй!» Женщина вздрогнула. «Добрый день!» Улыбнулась она. «Здрасте!» Процедил Карпов. «Давно прохлаждаетесь?» «Извините, я вас не знаю», сказала женщина и двинулась вперед настолько уверенно, что Олега это позабавило. «Сударыня!» «Который час?» «Без пятнадцати четыре», — ответила Таня, оборачиваясь. Дама прошла еще метров десять, потом ее движения стали вялыми и неохотными. Через несколько шагов она опять замерла. Понимая, что ведет себя неприлично, Карпов без труда забрал у незнакомки сумку и повесил ей на шею, как ярмо. Затем снял варежку и ущипнул ее за нос. Женщина заморгала, повернула голову и, увидев Олега, тепло улыбнулась. «Добрый день!» — сказала она. Карпов кивнул. Она вновь устремилась к неизвестной цели, на ходу снимая сумку, как и в прошлый раз схватила ее ненадолго. Олег вздохнул и пошел на работу. Свернув на проспект космонавтов, он обнаружил еще несколько статуй. Карпов сделал подсечку застывшему на перекрестке инспектору и только после сообразил, что у него можно разжиться оружием. Старший лейтенант поднялся с земли и начал отряхиваться. Олега кашлянул. «Добрый день!» – приветствовал его инспектор. «Продолжайте нести службу!» – строго произнес Карпов. Инспектор потоптался на месте, вроде как согреваясь, и быстро сник. Убедившись, что тот отключился, Олег осторожно отстегнул кобуру и достал из нее табельный ПМ. Пистолет оказался тяжелым и неимоверно холодным. На душе потеплело. Лишь одна мысль продолжала тревожить Карпова. Почему его до сих пор не тронули? Всех заразили, а его оставили. С какой целью? Для экспериментов более изощренных? Как заложника? Или у него иммунитет? «Хватит тыкаться вслепую», — решил он. «Проще спросить». Олег приблизился к какой-то фигуре и вытащил пистолет. «Снять с предохранителя, достать патрон. Всего и делов». Он под затыльником сбил с истука на засаленную ушанку. Перед ним стоял старик лет восьмидесяти. Еще в силах. А может и не очень. Просто устал ждать забывчивых внуков и, когда голод стал невыносимым, кое-как выбрался из дома. Или пошел за лекарствами для своей бабки. Нет. Жалеть только здоровых. Жалеть людей. Олег прижал ствол к колбу усеянному старческими пятнами. И зажмурился Трудно первый раз Потом будет легче Добрый день Услышал он слабый голос И от неожиданности чуть не выстрелил В глазах у старика не было ничего Кроме тоски Вы хотите меня убить? А вы сможете? Вы правда сможете? Отстороненно спросил он И Карпов бы поверил в его равнодушие И наверное смог бы Если бы только не этот взгляд Старик не шевелился Но он и не спал Он смиренно ждал ответа Ветер задувал его выцветшие волосы И Олег только сейчас заметил Какая вокруг тишина И еще он представил Каково на морозе без шапки Бросив пистолет он побежал за ушанкой Та, подхваченная порывом, катилась к центру города И Карпову вдруг подчудилось, что во всем оконеченске остались только два живых существа Он и этот головной убор Когда Олег вернулся, старик уже заснул «Я не смогу!» «Не смогу!» – пробормотал Карпов, опускаясь на заснеженный асфальт Он почувствовал, что плачет и утерся рукавом Кудрявый отворот с маленькими серыми льдинками поцарапал переносицу И тогда Олег заревел по-настоящему Голося на всю улицу, он ползал перед стариком А после окончательно впал в истерику Лежал на тротуаре и бился лбом от дедовы валенки Пока не понял, что тот зашевелился «Добрый день!» «Будь все проклято!» — заорал Олег Вскочив, он понесся к заводу «Есть еще Валерка! Валерка! С которым ничего подобного случиться не может! С кем угодно, только не с ним!» Чем ближе был центр, тем больше истуканов попадалось на улице. На Олега все так же не обращали внимания, и это бесило. Вскоре им овладела веселая неистовая ярость. «Эй, я уже здесь!» – вопил он, приближаясь к очередному перекрестку. «Я уже иду!» «Всем, команда, добрый день! Глухие вы, что ли, алло? Рота, подъем!» До завода он добрался к пяти, злой и совершенно осипший. «Валер!» – позвал Карпов, но получилось так тихо, что он сам едва расслышал. Вахтерша, в прошлом бойкая тетка, была похожа на мешок с картофелем. Олег сунул в рот сигарету и перепрыгнул через турникет. Завод управления казалось не просто заброшенным, а разбитым и разграбленным. Даже когда работа в цехах останавливалась, здесь все продолжало бурлить. Кто-то бегал по коридорам, звонили телефоны. Директор громогласно объяснял инженерам, кто на заводе хозяин. Поэтому Карпову было вдвойне странно видеть пустые кабинеты. «Люди!» – прохрипел он. Из-за двери выглянул взъерошенный Валерий. «Олег!» «Вот, на работу пришел!» – Карпов пожал плечами. «Опоздал маленько!» «Почему ты не в клубе?» «Зачем мне в клуб?» «Праздник!» «Ах, праздник!» – взорвался Олег. «А что празднуем?» «Что?» – он подбежал к Валерию и, схватив его за грудки, встряхнул. Тот даже не попытался высвободиться. И Карпов начал его раскачивать, как обильно родившую яблоню. «Где праздник? Где? На улице? По-твоему, это праздник? Ты еще вчера был нормальным. Что случилось? Что с тобой сделали?» «Идем». «Ты меня отведешь?» – спросил Олег, не отпуская его пиджака. «Да». В Валерином голосе послышалась железная уверенность в том, что все происходящее правильно «Чему быть того не миновать?» – бессильно подумал Карпов «Все равно мне не выжить в этом городе» Он почувствовал, как остатки воли покидают его, заставляя кулаки разжиматься, а ноги плестись вслед за Валерой Через некоторое время они подошли к дому культуры со знакомой статуей Лопата была облеплена снегом, а безликий рабочий выглядел изможденным, словно весь день убирал снег. «В подвал? Или вы уже не прячетесь?» осведомился Карпов. «Вы?» — повторил Валера, но больше ничего не сказал. «В зале на пятьсот мест было пусто, тепло и спокойно». «Ну?» — с нетерпением выдохнул Карпов. «Где?» «На сцене». Олег вбежал по высоким ступенькам, но там тоже ничего не было «Ты ожидал увидеть что-то другое?» – спросил Валера «Да, Олег ожидал Кресло с кожаными захватами Столик со шприцами и ампулами На худой конец таблетку Тем не менее он был уверен, что его привезли в то самое место, где здоровый становится больным «Смотри под ноги!» – предупредил Валера На полу лежала квадратная черная плита Казавшаяся неимоверно тяжелой Олег догадался Достаточно на нее подняться И все закончится И начнется новое Непостижимое То, чего его нынешний разум Не способен ни принять, ни оценить Ни осмыслить Олег достал сигарету и закурил Потом аккуратно потушил окурок И загнал его в щель между половицами «Что ж, последнее желание исполнено. Зрители могут занимать места в партере и бильетаже», заявил он. «Откуда столько пессимизма, пионер?» «Вы перепутали текст, милейший. В нашей драме нет ни пионеров, ни бойскаутов. Только палач и жертва. И поверженное человечество в роли массовки. Ладно, кончай балаган». «Так залезать или разуваться?» «Ты не помнишь?» – удивился Валера. В сумрачной глубине зала открылась дверь запасного выхода, и в ярко-желтом квадрате появилась знакомая фигура. «Папа!» – воскликнул Олег. Он боялся обознаться. Он понимал, что это невозможно, ведь батя болен и вряд ли смог бы поехать в Оконеченск самостоятельно. «От эмоций нужно избавляться, пионер!» – сказал отец. «Почему ты меня назва...» «Подготовка завершена!» Объявил тот, кого раньше звали Валерой. «Транспорт готов!» «Транспорт!» Вслед за этим словом из омута памяти вспыхнуло и назначение устройства, которое Карпов принял за чугунную плиту. А еще через секунду и дурацкий пионер из пустого звука превратился в имя собственное. В его собственное имя. Озарение стремительно рассеялось, оставляя Карпова в тяжелой, как каменная глыба действительности. Валера с отцом переглянулись. «Просыпайся, пионер, просыпайся! Время рапорта!» Как же он устал от этого кошмара! Олег презрительно сплюнул на черную плиту. «Транспорт! Кусок железа! Что он здесь делает?» Ах, да, это его эшафот Можно начинать Пионер, ты всех задерживаешь Батя Как он сюда попал? И почему так рано активирован транспорт? В какой-то момент ему показалось, что на отступает И он взял себя в руки Координатор, нельзя ли на этот раз без меня? Формулу рапорта я знаю наизусть Сказал Карпов «Ты обязан присутствовать!» «Идем, пионер!» У дома культуры собрался весь Оконеченск. Люди были напряжены и сосредоточены. Отец взошел на постамент. Его голос и без того достигнет каждого, где бы тот ни находился. Но, похоже, координатор не мог подавить в себе некоторые поведенческие стереотипы. Толпа зашевелилась, но не издала ни звука. Местные традиции отмирали, на смену им приходили другие – Да и люди, взявшиеся за руки в сладостном ожидании, были уже иными. «Я, координатор, докладываю о том, что стадия подготовки завершена», – произнес отец. «Я, координатор, докладываю о том, что ареал с самоназванием «Земля» отныне принадлежит вам. Желаю всем стремления к совершенству». Рапорт был стандартным, но, как всегда, слегка адаптированным к местным условиям. Его текст Карпову был знаком так же хорошо, как колыбельное из детства. Вот только чьё это было детство? Собрав последние силы, Олег пробился сквозь постороннюю волю, выкарпкался из колодца, куда его бимоходом сбросили, и осмотрелся. Дом культуры со всех сторон был окружен неподвижными телами. «На грузовиках их, что ли, сюда свозят?» Кто-то схватил Олега и потянул вниз, в глубину. Понимая, что он больше не вернется, Карпов мертвой хваткой вцепился в ускользающую реальность. Отец стоял рядом со скульптурой и, чтобы не упасть, держался за металлическую лопату, словно собирался ее отнять». Каменный работяга с плоским лицом был на две головы выше его, однако раствор, из которого изваяли памятник, давно потрескался, и теперь гиганта мог обидеть любой. Батя кивком приказал вернуться в зал, и Олег подчинился. «Транспорт готов», — сказал Валера. «Тебя ждут дальше». Карпов хотел съязвить, но чувство юмора осталось в колодце. «Вот, пожалуй, и всё. Он вспомнил, как это начиналось. Ему стало смертельно обидно за то, что он так ничего и не сделал. Ведь он первым почуял неладное, первым забил тревогу. Впрочем, не стоит себя обманывать. Его окопы остались невырытыми, а блин блиндажи непостроенными. Чему он посвятил эти два года? Лишь тому, чтобы уцелеть. Ну и Зачем? Он попробовал плиту ногой. Твердая. Через мгновение транспорт перенесет пионера в новый неосвоенный мир. А когда очередная цивилизация будет приобщена к системе, он снова отправится в путь. Пионера не интересуют ни средства, ни даже цель. Процесс. Вот его призвание. Он будет исследовать бесконечность до тех пор, пока не доберется до последнего предела. До самого конца света – Которого, как говорят, не существует Олегу захотелось обняться Все равно с кем Лишь бы услышать простое человеческое «До свидания» Но на этой земле Даже на такую малость Уже никто не был способен И тогда он сказал самому себе «Прощай» нет книги читал Алексей Крутиков